Тринадцатый ключ. Смерть. Преодолев Эльбу по грязи под дождем и сильным огнем противника, капитан Харлам Пиапуич добрался до маленького, покинутого обитателями замка неподалеку от города Таргау и расположился на отдых. Восемь готических окон рассекали своим светом на восемь частей не только овальный зал, служивший библиотекой, но и каждый орудийный выстрел, доносившийся с поля боя. В остальных частях замка было глухо и царила полутьма. Вокруг стен, сплошь заставленных полками с книгами, шла галерея. А в центре зала на каменном полу стояла огромная медная ванна в форме цветка. Капитан Харлампиапуич лежал, развалившись, как медведь, в горячей, хорошо посоленной воде. Он смывал с себя кровь и грязь и мурлыкал, как кошка, попивая маленькими глотками ледяной чай из крапивы с медом. Некоторое время спустя ординарец положил на края ванны доску. а на неё небольшой деревянный молоток. Привычными движениями он заплёл бороду капитана в косички, разложил их на доске и как следует отбил молотком, чтобы выцедить воду и придать им красоту. Затем расстелил на той же доске белое покрывало и принёс капитану лёгкий ужин, немного сыра, сделанного из женского и козьего молока и смешанного с растительным маслом, мужскими продолговатыми помидорами и луком, сырокопчёное мясо и бокал токайского вина из погребов Харлампи его приятеля Витковича. Это вино капитан возил с собой на протяжении всей войны от Егры до России и назад до Эльбы. Во время ужина капитан Апуич вдруг выпалил, как из пушки. «De figuris sententiarum», как они там называются, и начал считать, загибая пальцы левой руки. «Interrogatio», «Subjetio», «Antiocupatio», «Correctio», «Dubitatio». «Как же дальше?» «Счастье, что на голове у нас все еще растут волосы, а не трава», обратился капитан к своему ординарцу. «Выпей за это, Моншер, бокал Такайского и почитай мне Илиаду». «Есть!» — ответил ординарец и прочел название. «Илиада!» «Есть за морями возле Трои, горький источник и воду из него пить нельзя. Сюда на водопой собираются разные звери, но они не пьют, пока не появится единорог». Рог у него волшебный, и когда, пустив голову к источнику, он касается им воды, она становится вкусной. Тогда вместе с ним начинают пить и другие звери. А когда он, утолив жажду, поднимает рог из воды, она делается такой же горькой, как и была. Но если единорог мутит рогом в воду, то от его взгляда она делается прозрачной, и в ее глубине, как на ладони, видно все будущее мира. «Много раз приходил к этой воде и ждал единорога вместе со зверями и мой брат». «Елен Приямужевич!» «А откуда у тебя брат?» — прервал ординарца, сидевший в ванне капитана Пуич. «Это не у меня брат, монсеньор. Это брат того из книги». «Тогда читай дальше». Много раз приходил к этой воде и ждал единорога вместе со зверями и мой брат Елен Приямужевич. Как-то раз, пока все другие пили, он нашел в воде то место, которое стало прозрачным под взглядом единорога. И тогда перед ним, неудачником и трусом, вдруг открылось необозримое и бесчисленное множество бессмыслиц, которые он видел так ясно, что они до краев наполнили его. Он смотрел все дальше и дальше, сквозь дни, которые накатывались подобно волнам, и не умолкая рассказывал нам все, что видел. А видел он свою субботнюю бороду, проросшую раньше времени в воскресенье, так что он не мог ее ухватить и расчесать». Открылась перед ним суша, и будущие растения зашумели у него в ушах, и вкус камня вскипел у него во рту. Пересчитывая солнечные годы, видел он, как переселяется огненное яблоко Евы и Адама в наш город Трою, «И видел меня, своего брата Париса Пастиревича Александра, как я, став гораздо старше, чем сейчас, протыкаю пастушьим посохом, лежащую на земле шляпу, и переменив носки, иду в спарту, чтобы пальцем намоченным в вине написать любовное признание на столе красивой и чужой женщине по имени Елена, и затем видел, что я краду эту женщину, как овцу, и несу ее в наш город Трою, и после этого Троя принимает огненное яблоко и сгорает до основания». «Из каких это пор тебя зовут, Парис пастиревич. «Он был красивым, поэтому Елена и пошла за ним. А ты посмотри на себя. Если бы уши не мешали, твой рот расползся бы до затылка». «Но это не моё имя, мансеньор. Это имя того из книги. Да ты же только что сказал, что твоё. Читай дальше и больше не путай имена». «Видел еще дальше, еще глубже, мой брат Елен Примужевич. Сквозь время всякую чушь и чепуху и не мог остановиться, утопая глазами в прозрачной воде и погружаясь во время, когда ни этих глаз, ни этой воды уже не будет. От пальма он узнал, что стоять больнее всего, однако стоял и стоял у окна своей смерти между своими ушами и видел крестоносцев в Константинополе в 1204 году». Видел, как они грузят на венецианские галеры четырех огромных коней. Видел перепуганных палеологов и обутых в грязь славян, которые втыкали копья в главные Константинопольские ворота. Видел, как рушится империя.